Глава одиннадцатая. Тайна подземелий. Лазарет, длинный барак, состоящий из трех комнат, находился рядом с птичьим двором. В одной комнате жил лекарь с семьей, во второй он принимал пациентов, а в третьей, узкой и темной, стояли пять деревянных коек. Одна из них была занята бледным худеньким пареньком с абсолютно седыми волосами. Он лежал на спине, глядя в потолок, и даже голову не повернул, когда на соседней кровати сгрузили двух мужчин. Один тихо застонал, второй же был без сознания. Окровавленная повязка ярким пятном выделялась на бледном до да синевы молодом лице. «Ваша светлость!» Глена заглянула в дверь и сморщила носик. «Я уже туточки!» «Принесла?» Служанка молча подала Еве кожаный футляр с честно утащенными из прошлой жизни лекарствами. «Может, пригодятся?» «Что у нас тут?» В палату вошел невысокий лысый мужчина в серой хламиде, плотно облегающий толстый живот. Он на ходу обмахнулся сложенными в щепоть пальцами и в сторону небольшой статуэтки сестры-заступницы, приютившейся на трехногом табурете в простенке между двумя узкими окнами. Ева заметила черный перстень на безымянном пальце и золотой кулон в виде птичьей головы, на мгновение выглянувший в разрезе хламиды. Увидев герцогиню, лекарь удивленно замер, затем недовольно поджал бледные губы и неуклюже поклонился. «Ваша светлость, если вы за ним могли, то следовало послать за мной и не спускаться сюда. Тут же кольнуло висок, и Ева вспомнила, что прежняя хозяйка тела брезговала даже появиться в этой части крепости. Здесь жила обслуга. Странно, что больничку устроили в непосредственной близости от скотного двора, но оправдываться она не собиралась. «Теперь отряд Бурхуна служит мне», — указала Ева на раненых. «Отнесись к этому серьезно, мастер...» «Мастер Ульям, ваша светлость!» «Этот не жилец», — лекарь кивнул в сторону того, что был ранен в голову. «Я вытащить его не смогу. Тут нужен или тали, или целитель рангом выше». «А ты попробуй», — зло предложила Ева. «Что за народ? Он даже рану не посмотрел, а уже диагноз ставит». «У него череп проломан», — тихо заметил один из воинов сопровождения. «Дра с кулак!» «Но он до сих пор жив!» Резко ответила Ева, глядя на лекаря. «Если человек борется, значит, есть шансы. Насколько я знаю, при черепно-мозговой травме дыру заделывают через пятнадцать-двадцать дней, а пластику можно делать через пару месяцев. Можно использовать кости или металл, или золотую пластину». На нее посмотрели как на сумасшедшую. «Ну да, здесь не слышали о титановых латках, зато прекрасно лечат при помощи трав, снадобий и тихого, незлого слова». «Если травма небольшая, то почищу и затяну кожу поверх», — недовольно буркнул лекарь. «Вот начитаются юные госпожи сказок, а потом умничают. Как, по-вашему, мне крепить в голове золотую пластину?» «Скобами или клепками, как искусный столяр соединяет части мебели без гвоздей. Но тренироваться лучше на трупах, конечно». Пристально следя, как с раненого снимают повязки, растерянно ответила Ева. «Этому вас тоже в обители учили?» Медики все же во всех мирах одинаково и не любят, когда рядом кто-то умничает под руку, поэтому Ева решила сменить тему от греха подальше. «Кто-то еще помогает следить за ранеными?» «Больше некому. Помощник мой вон лежит, в полнейшем скудоумии. Целитель погиб, а я что могу? У меня нет силы заклинателя. Хотя рот мой идет от древних королей». «А что с мальчиком?» Я кивнула на пялищегося в потолок седого паренька. Таль в него вошел, а как изгнали, то вот такое дерево. «Дядька Ульям, не ругайтесь, маг он хороший. Просто немного дурачок стал, но вернется наш герцог, поймает талия его быстро вылечит». В дверях застыла девочка лет восьми. Голубоглазые льняные кудри обрамляли веснушчатые личика, вызывая у Евы ассоциацию с подсолнухом. На девочке были широкие серые штаны и длинная рубаха с закатанными рукавами. — Яська, чем болтать без дела? Сбегай, позови кузнеца, да скажи, чтоб матушка воду несла горячую. Потом сходи к капитану, пусть подойдет, и тетку Варгу покличь. — А Варгу по что? — насупилась тут же девчонка. — Она же крови боится. Может, я лучше мастера Буша позову, у него травки есть. — Так он в подземелье, наверное. — Так я знаю, как его найти. Девочка крутанулась на босых пятках и убежала. Лекарь срезал повязки и склонился над раненым. Звоняло гнилью, но я во все равно подошла ближе, чтобы лучше видеть. Организм притерпелся к запахам, а память подсунула воспоминания, как у нее на глазах один самоуверенный новичок получил открытый перелом руки. Скажем так, вид тогда был намного страшнее, чем поджившая загноившаяся рана. А не так и плохо, скажу я вам, может и выживет. Гляньте, ваш светлость, вот тут мы гной сейчас уберем, здесь подрежем кость, я вытащу. И кость срежь вокруг раны, видишь, подгнивает. А потом просто соедини края вот тут. А на рану что-то придумаем позже. И как почистишь рану, займись вторым. Здесь я сама закончу. У парня, скорее всего, просто началось воспаление и общая интоксикация организма. Интересно, они знают здесь об этих понятиях? Ева смотрела, как доктор раскладывает на табурете инструмент, и с удивлением думала, что не такой и отсталый этот мир, как ей казалось. Скальпели, ножницы, зажимы, пинцеты, стеклянные трубочки, склянки с лекарством. Лекарь налил на руки пахнущую спиртом жидкость. Растер, щедро плеснул на рану из того же флакона. «Спирт? Перегон!» «Ага, аналог нашего самогона, но более чистый. Это хорошо. Это такие возможности открывает». «Все вон!» — скомандовал мастер Ульям. «Шата Ева, вы останетесь?» Ева кивнула. Лекарь явно решил отыграться за все, что она сделала и что еще сделает. Но она не против, от чего бы не попробовать. Мама всегда мечтала, чтобы Ева тоже стала врачом. Вот осуществит мечту родителей, хотя бы так, на адреналине и ослином упрямстве. Через пять минут она об этом пожалела. Но гордость и самолюбие не давали отступить. А еще внимательный, хотя и слегка расфокусированный взгляд второго раненого, молча ожидающего своей очереди. И циничные комментарии лекаря. Да, все же она права, в любом мире доктор — это диагноз. «Да ладно, вы только гляньте, червячок!» «Нет-нет, я уже завтракала, мастер, так что обойдемся без деликатесов». Ева схватила склянку с местным самогоном и жадно вдохнула, борясь с тошнотой. «Дальше я сам справлюсь», — жалился над ней лекарь. «Посидите в уголочке, жаль парня, все же не жалеет сон». но зато я попробовал один прием». Лекарь с азартом начал рассказывать, но Ева его почти не слышала. В голове шумело, в желудке стоял горький ком, а нервы аж звенели от напряжения. Она отошла к окну, чтобы отдышаться, привести мысли в порядок и подумать, что из ее лекарств подойдет здесь и сейчас. «Вколоть антибиотик? Это обязательно. Люди здесь не приучены к химии, должно сработать». «Какую дозу? Как на кобеля дога? Должно, по идее, хватить». «Рану залить серебром. Хуже, чем есть, точно не будет. У лошадей это всегда срабатывало. Но сработает ли на открытой ране? А, Была не была. Лекарь считает, что парень труп, так что попробуем, а там как бог даст. А вот второму можно будет и медицинским клеем залить. У него просто бок распорот мечом от подмышки до бедра. Там швы накладывать, гной чистить, дренаж, тоже антибиотик. Можно еще... Лекарь отошел ко второму мужчине, а Ева открыла волшебную коробочку в надежде, что сумеет сделать все незаметно, но не угадала. «Я не стану сейчас спрашивать, что вы делаете», — тихо произнес лекарь, не поворачивая головы. «Я знаю, что вам покровительствует сам магистр Марлин, но мне бы хотелось получить объяснение потом». «Вы их получите, если раненые выживут», — сухо ответила Ева. Моё лечение всего лишь дополнение к вашему умению. Нужно заставить больного пить, много пить. За это не волнуйтесь, ваша светлость. И за моё молчание тоже не переживайте. Я лично знал королеву и рад видеть её дочь во всём величии древнего рода. Упс, какие неожиданные новости. Как и вы, я здесь в ссылке, — грустно закончил лекарь и резко дёрнул присохшую крайню повязку. Но я не враг ордену. и не враг герцогу Ридверту». Больше они не разговаривали, да и мыслей особых не было. Ева анализировала действия лекаря, прикидывала, что из ее запасов можно показать, а что следует придержать. Думала, куда принести госпиталь и как сделать его более современным и функциональным. Перевязка на кровати, когда лекарь стоит согнувшись, а больного приходится держать в антисанитарных условиях и при скудном освещении, злила до зубного скрежета. Удивительно, как в таких условиях люди еще и выздоравливали. Это не лазарет, это бомжатник. Что нужно людям, чтобы они были счастливы? Ява машинально гладила раненого по голове, хотя мужчина был раза в три старше ее нынешнего тела. Он сжимал в зубах скрученное в жгут полотенца, но не издавал ни звука, ни когда лекарь ковырял пинцетом в ране и выдавливал из нее гной, ни когда промывал, ни сейчас, когда зашивал длинный рваный порез. «Еда, крыша над головой, работа и нормальный целитель рядом. А что нужно лекарю?» «Чтоб никто не лез. А еще помощник, пара расторопных молодец для ухода за больными. Деньги на закупку нужных трав и снадобий», — буркнул мастер Ульям. «Я говорил Шату Вейну, что не стоит полагаться на заклинателей и талий. «А как тали могут лечить?» Таль воды может войти в тело и изнутри залечить раны. — А потом больной станет таким? — Я кивнула в сторону седого юноша. — Его подчинил сильный таль разума. Они очень редкие, но обычно не убивают носителя. Чаще таятся и медленно пожирают душу. Тогда человек становится... одержимым. Лекарь оставил дренаж и, аккуратно отрезав нить, опустил иглу в баночку, наполненную розовой жидкостью, Затем отошел на шаг, давая место Еве и издали оценивая ее работу, молча, словно опасаясь, лезть к ней с расспросами. В этот раз Таль сам ушел, но мальчишка так и не оправился. «Триптон несколько раз пытался забрать Мака, но я не отдал. Обойдутся!» С усталой злостью выплюнул он. Ева не стала уточнять, что именно ждало парня в лабораториях Трипты, и так ясно, что ничего хорошего. Она обработала рану и, набрав в шприц очередную дозу антибиотика, отодвинула кусок ткани, закрывающий бедра раненого. «Помыть бы их!» — пробормотала, протирая кожу, смоченной впервача тряпкой. «Придет матушка Эка, обмоет!» Лекарь задумчиво смотрел на одноразовый шприц, но с умными вопросами не лез. «Жена эта моя!» Я выкинула аккуратно спрятала свое богатство в шкатулку. «Потом расскажу!» — сказала тихо и кивнула прислушивающемуся к нему раненому. «Поздоравливай, боец! Нас ждут великие дела!» Жаль, здесь не понимают смысла этой фразы. «За жизнь свою должен буду, хозяйка!» — сипло пробасил наемник. «Мы долги отдаем старицей!» «Я запомню!» Ева подошла к окну и раскрыла его, чтобы впустить в помещение хоть немного воздуха. Вроде как и устала, а все равно мозг требовал деятельности. В дверь стукнули, в палату вбежала довольная Яська и сразу же с порога затараторила. Матушка воду греет и несет. Кузнец сказал, позже зайдет, занят дюже. А мастер Буш как узнал, что здесь сама герцогиня бегом бежит. Я через узкий лаз проскользнула, поэтому раньше успела. Ой, а тот дядечка помер. «Живой, но душа где-то бродит», — ответил лекарь. «Это называется кома», — согласилась с ним Ева. «Хорошо, если выйдет из нее, а если нет, то у мастера Ульяма будет труп с черепно-мозговой травмой для тренировок». Яська, приоткрыв рот, с восторженным вниманием смотрела на Еву, а та чувствовала себя циничной стервой, но не находила в душе ничего, кроме сожаления и жалости. Она сделала для этого парня все, что могла, теперь нужно заботиться о живых. И так раскрылась по полной, неизвестно еще, как аукнется ей эта самодеятельность. Но от чего то хотелось верить лекарю, очень хотелось. Дочь улыбнулась Яське герцогиня. «Прибыл проворчал мастер. Обоз проходил через крепость полгода назад, она с ним и прибилась. Да так и осталась тут на подхвате. Говорит, что сирота, а я думаю, сбежала из дома, вредина. Ничего я не сбегала, тут же насупилась девочка, просто ушла и все. Почему? Потому что мамка померла, отчим другую в дом привел. Зло ответила она и хотела сбежать от неприятных расспросов. Да только проход загородил личный секретарь герцога Ридверта. «Добрый день, шата Ева!» — поклонился мастер Буш, никак не реагируя на недовольный взгляд Евы. «Я думал, вы готовитесь к празднику!» «Еще бы!» — иронично подумала Ева. «Видно, судишь по себе!» Сегодня секретарь был в длинной и свободной розовой рубашке, в белоснежных широких штанах, через плечо перекинута холщовая сумка, в которой что-то звенело, и сапоги, черные, кожаные, пыльные, настолько диссонирующие с остальным безупречным обликом, что Ева удивлённо подняла брови. «Я был в подземелье», — правильно растолковал Буш её взгляд. «Не успел переобуться, потому что девочка сказала, что следует спешить. Что у нас здесь?» Он начал выставлять на табурец клянки, слушая тихий быстро рассказ лекаря. «Понял. Попробую найти для него Таля». Он бросил внимательный взгляд на бессознательное тело. «Капли оставлю вашей матушке, Ульям. Она знает, как их разводить». «А вот и сама матушка!» — звонко объявила Яська, и Ева поняла, что она здесь уже лишняя. Худая высокая женщина с узким морщинистым лицом принесла с собой ведро горячей воды и запах трав. Ева кивнула мужчинам и выскользнула за дверь. Яська увязалась за ней. «А хотите посмотреть на цыплят? Они только вчера вылупились. Желтенькие!» Ева вынырнула из раздумий и окинула взглядом двор. Здание лазарета замыкало квадрат, Слева и справа от него стояли хлев и конюшни с загородками, напротив — невысокая деревянная постройка, перед которой паслись куры. А чуть в стороне стоял каменный барак с пятью дверьми. Одна была открыта, и из нее выглядывал босой глаза да малыш лет трех в короткой рубашонке. «Кто там живет?» «Да к те, кто за скотиной ходит. Кузнец при кузне проживает с семьей, господские слуги в крепости, воины на том конце великана в казарме». Яська махнул рукой в сторону самой высокой башни. «А тут, значит, мы живем...» «А ты с кем?» «А я при лазарете. У меня там есть шкафчик и койка», — гордо ответила девочка. «Я тут все изучила, все ходы и выходы. Я даже к не бегала», — шепотом сообщила она. «Мастер Буш ругался. Даже выпороть обещал, да я сбежала. Меня в крепости все знают, и я всех знаю. Мастер говорит, что у меня память...» «Географическая! Стоит раз увидеть, и я все запоминаю. И лица, и дорогу. А вот буквы плохо учу», — горестно вздохнула она. «Только это не потому, что я глупая, а потому что некогда. Пока кур покормлю, пока с козами вожусь, пока бегаю по поручениям. Откуда там времени взяться?» Ева смотрела на беззаботно болтающую девочку и уходил напряженный горький комок. Растворялась тревога и печаль. С яски надо брать пример, а не страдать от несовершенства мира. Светлый ребенок, которому в этой жизни досталось больше, чем некоторым взрослым, но она не потеряла веру в людей и умение радоваться мелочам. А ведь какое будущее ее ждет? Подрастет, станет девушкой, начнут к ней клеиться мужики, а там, если ума хватит, замуж выйдет, может, даже за воина, а может, все будет намного страшнее и печальнее». «А пойдешь ко мне на службу, Яська?» «А кем?» — с азартом спросила девочка и энергично потерла конопатый нос. «Ежели горничной, так я не умею, а прачка из меня совсем плохая, у меня руки пока слабые, крутить белье не могу, только если полоскать в ручье что-то небольшое». «Личной помощницей», — торжественно объявила Ева и протянула малявке руку. «Главный по мелким поручениям». Яська думала несколько секунд, а потом с важным видом пожала протянутую ладонь. Ева рассмеялась и обняла девочку за плечи, ощущая незнакомое желание обогреть, приласкать и защитить этого ребенка от всего мира. До сих пор такие чувства она испытывала только к котятам, но никогда к чужим детям. Странное, но приятное чувство. Правильное. «Ты же умеешь хранить секреты?» Яська энергично кивнула. «Значит, сработаемся. А сейчас первое поручение. Приведешь мастера Буша и мастера Ульяма в кабинет герцога, как только они здесь закончат». и скажи, чтобы план крепости прихватили. Кстати, а что ты знаешь о коверне? Она притихла, боясь спугнуть ребенка, и дрожа от предвкушения. «Может, это та тайна, которая делает великана лакомым куском? Знаю, что она спрятана за стеной, и что туда нельзя никому ходить, кроме мастера Буша и нашего Шата. А еще...» — девочка понизила голос. «Там что-то воет и горит. а жуть!» «Чёрт, вот она, тайна одинокого великана! Что же это может быть? Ты меня проводишь туда, по секрету от всех?» «Так вам мастер Буш может показать...» «А я хочу узнать тайные тропы, по которым ты ходишь. Мастер ведь обычной дорогой идёт», — заговорчески улыбнулась Ева. «А ты мне покажешь очень секретную дорогу, о которой никому не расскажем. Договорились?» «Это будет наш секрет?» Глаза девочки загорелись азартом и надеждой. «И меня не заругают?» «Обещаю, я никому не расскажу!» Ева осенила себя знаком трех.